Глава 7 Добрались! Наконец-то! Наташа первая вышла из кареты, потянулась и только потом уже огляделась. «А куда мы, собственно, приехали?» наконец, поинтересовалась она, разглядывая невысокое в три этажа, но длинное здание. В гостиницу отозвался барон Татлен, следя за разгрузкой вещей. «Тут для вас и ваших спутников забронировано несколько комнат». «А для вас?» «Только для меня. Остальные поселятся в служебном доме местного отделения службы безопасности. А вот гвардейцы с вами будут, у них приказ». Когда сюда добирались, Наташа даже не задумывалась, где им придется жить. Только сейчас сообразила, что поселиться в доме графа Стархасского будет как-то не очень правильно. К счастью, и тут все продумали за нее. Тут к ней повернулся барон Татлен. «У вас, госпожа Наташа, какие вообще планы? Отдыхать сегодня будете?» «Отдыхать?» Наташа глянула, как выскочившие из гостиницы слуги спора разбирают сундуки с вещами и затаскивают в дом. «Да вообще-то я не очень и устала». Хм. Наташа нашла взглядом Альду, которая чувствовала себя явно уверенней подруги и сейчас активно ругалась с одним из слуг, который не очень аккуратно, по ее мнению, нес чемодан с чем-то хрупким. Верольда с братом стояли чуть в стороне, с некоторой печалью, наблюдая за суетой. «Вы сейчас домой?» — подошла к ним Наташа. «А?» — «Да», — отозвалась Верольда. «Надо бы посмотреть, что там без меня произошло». «Тогда не буду задерживать», — кивнула Наташа. «Барон, можно одну карету Верольди оставить, чтобы до дома добрались? Кстати, а ваш дом-то в городе?» «Есть здесь особняк», — ответила девушка. «Мы всегда в нем останавливались, когда в столицу графства приезжали, а так поместье за городом, но недалеко». «Вот как». «А ваш отец где предпочитал работать?» В особняке, конечно. Все же управление графством сосредоточено в городе. Поместье за городом для отдыха. Но оно укреплено только разве что от бандитов. Так что тут и безопаснее за городскими укреплениями. К тому же особняк тут большой. У нас все детство в нем прошло. В поместье мы только после смерти матери переехали. Но как только отец снова стал интересоваться делами графства, мы вернулись сюда. Понятно. Тогда вот что, езжайте домой. «Как только мы тут закончим, я сообщу вам и подъеду. Тогда и поговорим уже. Наверное, завтра утром. Сегодня у меня одно дело есть. Нужно его поскорее сделать». «Конечно». Верольда неуверенно глянула на барона. Тот молча махнул кому-то из слуг, и те торопливо принялись освобождать от вещей одну из карет. Наташа повернулась к барону. «Полагаю, вы захотите отправиться к коллегам?» «В общем-то, да. А вы что-то хотели?» «Да, я хотела бы встретиться с графом Стархасским. Он в городской тюрьме или у вас?» Плохо, что не получилось поговорить с теми дознавателями, которые вели дело раньше. Когда еще в столице Наташа задала этот вопрос барону Татлену, тот сообщил, что первого отослали куда-то настолько далеко, что возвращаться он будет очень долго, а второй сейчас на каком-то важном задании, и встретиться с ним никак не получится». Если по поводу первого дознавателя Наташа не огорчилась, не веря, что он мог бы что-то сказать полезное, то вот со вторым поговорить бы хотелось. Она надеялась на эту встречу. Теперь же придется потратить больше времени на выяснение разных деталей, о которых можно было бы просто спросить. «Совсем никак?» — все же поинтересовалась она. «Совсем. Это опасно для него». «Понятно». Скорее всего, занимается заговором. И раз опасно, то... Впрочем, гадать было бессмысленно, и Наташа только печально вздохнула. С самого начала все идет не так, как хотелось. Поскольку дело взял под личный контроль его величество, сообщил барон Татлен, то графа перевели к нам. Да это и для него безопасней, мало ли что там в городской тюрьме может случиться. С графом? Недоверчиво поинтересовалась Наташа. «После того, как делом заинтересовался император, какой смысл? Даже если граф не убивал, убийца не имеет смысла что-то делать. Это ничуть ему не поможет». «Но, впрочем, ладно. Раз он у вас, то возьмете меня?» «Хм, да я не против, но вы уверены, что не хотите отдохнуть?» «Отдохнула я в дороге, и уж на одну беседу меня хватит точно. Просто я не знаю, с чего мне начинать и откуда» а с графом в любом случае стоит поговорить, виновен он или нет, но не стоит держать кого-то в тюрьме дольше необходимого. «Дольше необходимого», — хмыкнул барон Татлен, — «звучит многообещающе, но, как я и говорил, я не против». Барон проследил, как уезжала карета с Верольдой, рядом с которой на коне горцевал Раниальд. Обернувшись и заметив, что Наташа наблюдает за ним, он поднял руку и помахал, отвернулся и погнал коня следом за каретой. Барон покосился на Наташу, оглядел кареты. «Что ж, поехали тогда». Не успел он закончить, как в карету немедленно забрался и Дарк в ром. Заметив сердитый взгляд, барона пожал плечами. «Я телохранитель. Не думаете же вы, что я оставлю свою подопечную? Тем более там, куда вы собираетесь». Наташа махнула Альде. «Ты как, справишься тут?» Так кивнула. «Конечно». Прослежу, чтобы все куда надо и как надо доставили. Ты сама-то уверена, что сначала не стоит поесть? А потом в тюрьму? Ну да, поморщилась Альда. Там как-то не очень. Приходилось бывать, усмехнулась подруги Наташа. Они переглянулись и расхохотались. Да уж, две рецидивистки, отмотавшие каждая свой срок. Барон неуверенно глянул на двух смеющихся девушек, усмехающегося дарка в коврома. «Технически вы, госпожа Наташа, находились не в тюрьме, а под арестом». «Ну вот, такую блатную романтику испортила», — отсмеялась Наташа. «Альда, похоже, только ты тут у нас со стажем». «Мне гордиться?» — подняла брови Альда. «Смотря перед кем». «Ладно, посмеялись и будет. Не стоит барона задерживать, а то он уже не понимает, правду мы говорим или нет». Как оказалось, с ними выделили еще и троих гвардейцев, которые пристроились рядом с каретой. Наташа покосилась на них, пожала плечами и забралась внутрь. Рядом уже пристроился Дарк в ром. Барон остался верхом, судя по всему, собрался показывать дорогу. «Все-таки стоило отдохнуть. Мы отдыхаем, а для графа каждый день неопределенности... Представь себя на его месте». Дарк вздохнул. Но если ты себя загоняешь, ему легче не станет. Дарк, ну честно, я не устала. Трясло, конечно, но привыкла уже. Сидела, отдыхала. А от чего уставать-то? А с графом мне действительно хочется переговорить. Дальше ехали молча. Оказалось, что от гостиницы здания местного отделения службы безопасности недалеко. Всего минут пять ехали. Наташа же в основном наблюдала за горожанами, пытаясь уловить их настроение. «Кстати!» Вспомнила она, когда они уже остановились, и девочка собралась выходить. А как город-то называется? Я помню, читала на карте в кабинете императора, но не догадалась записать. Из головы совсем вылетело. Лагор, а столица графства Сторн. Горор. Да, это я помню. Такое название забудешь. Да еще Раниальд всю дорогу рассказывал, как он там убийцу искал. Население... Лагор... Население около семи тысяч человек, плюс приезжие окрестные крестьяне с товаром и торговцы, всего около девяти тысяч одномоментно. Гарор крупнее, там население около восьми с половиной тысяч. Это ты запомнила. Дарк, Вром и Наташа уже давно, когда были наедине, перестали придерживаться формальностей и перешли на простое общение. Наташи и предложила, сказав, что ей неудобно, когда Дарк, ставший ее другом, постоянно ей выкает. Тот заметил, что он как бы на работе, и неуважение к тому, кто платит, плохо отразится и на ее, и на его репутации. Сошлись, что наедине будут общаться менее формально. «У меня плохая память на название, но на все остальное хорошее». Пока они входили, барон уже успел отдать поводья какому-то подбежавшему служаке. Тот покосился сначала на гвардейцев, потом на вышедшую из кареты Наташу. Услышав объяснение барона Татлена, глянул на этот раз с интересом, но, получив выговор от барона, поспешно увел коней в арку, у которой и остановилась карета. наташ не стала дождаться, когда, даже непонятно кто это, слуги при СБ или служащие, выполняющие работу, разберутся с их транспортом и отправилась к дверям. Само здание не производило впечатления чего-то значительного. Обычный каменный дом. За дверью оказалась широкая лестница на второй этаж. Здесь же внизу и чуть в стороне у окна за столом сидели трое. Охрана или дежурные, кто их знает. Никто никаких пропусков не спросил, не поинтересовался кто и куда. «Разве нас ждут?» Да. Барон уверенно поднялся на второй этаж и двинулся по коридору, раскланиваясь с встречавшимися по пути людьми. Перед въездом в город я отправил известие о прибытии, так что нас ждут. Хм, когда ехали, в воображении было большое здание, дежурный на входе, охрана. Ну да, очень логично современное представление о штабе СБ переносить на Средневековье. В городе с семью тысячами населения. Тут же дом в три этажа с огороженным двором, во двор ведет арка в доме. Представить, что здесь находится контора СБ в графстве, удавалось с трудом. Барон тем временем подошел к одной из дверей и постучал, после чего, не дожидаясь разрешения, зашел. Подождите, предупрежу, что не один, сказал он, после чего закрыл дверь. Наташа с Дарком переглянулись. Дарк хотел что-то сказать, но Наташа покачала головой и указала на скамейку у стены. «Массивную? Прочную?» Наташа осторожно потрогала ее и села. «Боишься, сломается?» — усмехнулся Дарк. «Просто не понимаю, почему такая? Могли бы и стулья поставить». «Ты серьезно?» — удивился Дарк. «Стулья мастера делают по заказу. Думаешь, для казенного дома кто-то будет заморачиваться а ну да. Тут же не массовое заводское производство. И стулья реально дорогие». «Тогда табуретки! Чтобы тут ими могли огреть охранников, сюда же и преступников приводят, а скамья наверняка еще и к полу привинчена, да и саму ее поднять!» Дарк внимательно глянул на скамью под собой. «Это какую силу иметь нужно?» Тут распахнулась дверь, и первым из нее вышел солидный такой мужчина с пузом. Глянул на Дарка, Наташу и улыбнулся. «Рад, очень рад познакомиться быстро, но четко заговорил он. Нам сообщили о вашем приезде, и мы получили приказ оказывать вам всяческое содействие. Прошу ко мне, не будем сидеть в коридоре. Прошу, госпожа Наташа, господин Дарк». Наташа даже чуть не споткнулась. Надо же, как ошиблась. А первое впечатление об этом мужчине было не очень. На ум приходило слово «тюфяк». «Но, может, он и выглядит тюфяком?» но и ее по имени назвала непризванной, как большинство сделало бы на его месте, и даже Дарка правильно назвал. Вряд ли все это ему успел сообщить барон Татлен за то время, что находился в комнате. Комната, кстати, была нечто средним между гостиной в обычном богатом доме и кабинетом. Массивный стол у окна, рядом такие же массивные шкафы, забитые свитками, книгами, стопками бумаг... В центре комнаты еще один стол, вокруг которого стояли стулья. Наташа при виде них покосилась на Дарка. Тот пожал плечами и отвернулся, никак не прокомментировав этот факт. Хозяин тем временем шустро выставлял на центральный стол из низа шкафа блюдца с печеньем, орехами, пирожными. Достал чашки, после чего прошел к стене и стукнул по ней. арльд давай быстро кипятка нам!» В соседней комнате что-то загрохотало упала. Тишина. Потом распахнулась совершенно неприметная дверь, которую Наташа сразу и не заметила, приняв за часть декора стены. В комнату задом, слегка наклонясь, вошел человек в простом домотканом костюме, явно слуга хозяина кабинета. В руках он держал поднос, на котором стоял исходящий паром медный чайник. Из-за этого он и передвигался таким экстравагантным способом, Явно опасался пролить кипяток. Быстро он, однако, принёс. Видно, их действительно ждали. А ведь Наташа приняла решение ехать сюда только у гостиницы, когда поняла, что эпопея с разгрузкой их вещей будет долгой. Хотя, возможно, ждали не их, а только барона Татлена. Наташа оглядела стол с различными сладостями оценила размер чайника с кипятком. Нет, определённо ждали всех троих. И о наверняка уже позаботились, предоставив им и стол, и еду, и место для отдыха. О ваших спутниках не переживайте, для гвардейцев императора место у нас всегда найдется. Ох, прошу прощения, не представился. Айрон Таргерон, барон, подтвердил ее мысли барон. На Айрона Таргерона девочка взглянула уже по-новому. Села на указанное место, терпеливо дождалась, когда ей заварят чай. Только после этого слуга налил хозяину кабинета, барону Татлену и последнему Дарку. «Я так понимаю, вы сюда не в гости приехали сразу с дороги?» Отхлебнув из кружки чая, Айрон Таргерон отставил ее и подвинул девочке блюдо с печеньем. «Угощайтесь, кухарка у нас великолепное печенье делает!» Наташа покосилась на блюдце, но взяла одно скорее из вежливости. Сладкого совершенно не хотелось, а вот чай вкусный. «Я хотела бы поговорить с графом Стархасским». Айрон откинулся на спинку стула и задумчиво начал рассматривать Наташу. «Конечно же, граф...» — проговорил он. «Да, печальная история, печальная. Вы его знали?» «Не лично. Я был назначен сюда, когда граф уже заперся в поместье за городом и почти никуда не выезжал. Да и позже не приходилось видеться. Но вы с ним уже общались?» На этот раз барон молчал дольше. «Да, естественно, меня заинтересовала эта история. И раз уж графа перевели к нам, то глупо было упускать такую возможность. Хотя и было распоряжение его величества, что этим делом, возможно, займется призванное». Теперь Наташа уже молчала. Зато Дарка и Татлен с интересом наблюдали то за ней, то за хозяином кабинета. «Глупо было бы с моей стороны возражать». Тем более прошлые дознаватели меня разочаровали. Айрон согласно склонил голову. «Я читал материалы перед отправкой в столицу». «И какое ваше мнение?» Барон понял, что вопрос был вовсе не о материалах. Тут у них не было разногласий. Спустя столько времени, трудно что-либо сказать, тем более, опять-таки, по приказу его величества, Всем был закрыт доступ в дом графа Стархасского и в спальню графа Сторна, где его убили». «Хм, надо же!» Наташа покачала головой. «Барон, вы ведь уже говорили с графом? Какое ваше мнение, мог он убить графа Сторна?» Айрон протянул руку, отхлебнул чая, взял булочку из вазы и откусил. «На самом деле, сложный вопрос», — протянул он. «Если вас интересует только мое мнение...» Да, мог. Неужели? Наташа реально удивилась. Все, что она слышала о графе до сегодняшнего дня, говорила, что не мог. Точнее, по мнению людей, его знающих. Но только не по той дурацкой причине, о которой все говорят, закончил Айрон Таргерон, окончательно вводя в ступор не только Наташу, но и барона Татлена. Тот тоже удивился. Если я что и понял, то ухаживать за женатой женщиной, тем более, что она замужем за его другом... Нет, совершенно не в его характере, да и он из тех людей, что раз и навсегда отдают свое сердце только одной, и это заметно. Наташа уже взяла себя в руки и чуть наклонилась вперед. И почему же он мог убить, по вашему мнению? Защищая честь женщины. Смелое заявление... Этот человек не уставал удивлять, а Наташа думала, что самое шокирующее уже услышала. «Полагаете, граф Сторн плохо обходился со своей женой?» «У меня нет доказательств, и я высказал мнение, по какой причине он мог убить, но не факт, что она настоящая. Однако, какова бы ни была та причина, но точно не из-за желания завладеть чужой женой. Минуточку». Наташа быстро достала тетрадь и пролистала в начало. Нашла запись своего разговора с Верольдой, перечитала, подняла голову и задумчиво посмотрела на барона. «Ваше мнение не совпадает с кое-какими фактами. Если бы жене графа Сторна реально чем-то угрожал ее муж, то графиня Аллелия не стала бы набрасываться на дочь графа Стархасского, обвиняя их отца». «Прилюдно набросилась», словно в пустоту заметил барон. «Хм». Наташа побарабанила пальцами по столу, задумчиво достала карандаши и сделала несколько пометок в тетради. Пролистала вперед до чистой страницы и стала что-то быстро писать. Барон наблюдал за ней с интересом, однако, захлопнув тетрадь и убрав ее обратно в сумку, девочка ничего объяснять не стала. «Так я могу встретиться с графом?» Барон пожал плечами. «Конечно. Как я понимаю, хотите прямо сейчас? Где вам будет удобно?» «Где можно будет спокойно поговорить? Какой-нибудь кабинет?» Айрон Таргерон глянул на барона Татлена. Тот поднялся. «Я распоряжусь». «Будьте добры, где-нибудь недалеко от его камеры скажите Аральду пожелание, он все сделает». «Конечно». Барон Татлен вернулся довольно быстро. «Через пять минут все подготовят», — сообщил он. «Полагаю, поднялся Айрон Таргерон, мне нет смысла идти». В таком случае не буду мешать. Сейчас Аральд вернется и проводит вас. Так будет лучше, согласилась Наташа. А скажите, сколько людей у вас в подчинении? Сотрудников семь, еще трое помощников есть. Они тут в штабе работают в основном. Писарь, архивариус, палач. Еще шестеро стражников Палач. Ну да, ясно, кивнула Наташа. Ладно, я поняла. Тут в дверь заглянул Аральд хмуро глянул на барона Татлена. «Арестованного сейчас доставят. Прошу за мной». Наташа хотела было попросить барона Татлена тоже остаться тут, но он уже вышел, а когда она сама покинула комнату, уже шагал следом за слугой Айрона. Покачав головой, двинулась следом. Оказалось, их вели в подвал. «Ну, наверное, камеры с арестованными там». «Логично». Пройдя по коридору, Аральд остановился перед массивной дубовой дверью, к тому же обитой железными полосами. Наташа неуверенно покосилась на нее, дождалась, когда Аральд откроет дверь, заглянула внутрь и закашлялась. «Неожиданно!» — прохрипела она. Заглянул барон Татлен, пожал плечами. «Полагаю, это и есть обычный кабинет для разговора с заключенными». «Да? Очень оригинально». Наташа вошла внутрь, Огляделась, насколько позволяли, высоко, почти у потолка расположенные зарешеченные окна, покосилась наоборот, на от Лена. «А света добавить можно?» Тот кивнул Аральду, и слуга поспешно зажег несколько факелов на стене. Как ни странно, горели они достаточно ровно и давали больше света, чем ожидалось. Скорее всего, опять что-то магическое. Или состав какой-то специальный. Наташа покосилась на них, вспоминая шары, применяющиеся в маригате для освещения, но решила не заострять внимание, может, так положено для тюрем. «А что, обычной комнаты не нашлось?» Дарк присоединился к разговору. «Пыточное оно, конечно, оригинально, но как-то мрачно, и не для юной девушки». Наташа, тем временем заложив руки за спину, изучала конструкции, расположенные здесь. «За-ши-бись!» Чётко проговорила она, покосилась на Тотлена. И чья идея была организовать тут встречу? Впрочем, понятно. Как обычно, кто-то сказал, кто-то... Наташа посмотрела на Аральда. Не так понял. «Вас не пугает?» — всё-таки спросил барон Тотлен. «Ну, мрачновато. Почти как в музее. Помнится, с классом нас возили в один замок на экскурсию». Спускались и в комнату пыток. Там, конечно, ею лет 200 не пользовались, но инструменты похожи, да, похожи. На экскурсию? Лет двести? Ну да. Типа, вот дети, смотрите, какие наши предки были жестокие, какое суровое время было. Похоже, барон растерялся. Дарку-то что, он привык. Сейчас тоже все как бесплатный цирк воспринимает. Но 200 лет? Ну да. «Но если говорить про мою родину...» — Наташа задумалась. «Что там нам говорили на истории...» «Ну да, восемнадцатый век, тайная канцелярия была упразднена в середине века, потом была отменена смертная казнь, потом...» «Может, кого-то и пытали, но я не слышала. И все, в общем...» «Такое вот...» — она показала пальцем на стол с шипами. «Больше не применялось. Как раз лет двести есть...» «И как же у вас обходится?» «У нас считается, что вот это вот всё не только бесполезно, но даже вредно. Если, конечно, вы хотите получить результат, а не галочку поставить. Чтобы о чём-то спрашивать, надо как минимум знать половину ответа, иначе...» Наташа остановилась около верёвки, тянущейся через крюк на потолке к вороту у стены. «Это ведь дыба?» «Если меня подвесят на этой штуке, я признаюсь в чём угодно». И какая вот вам, как представителю Организации по Защите Империи, от этого польза? К раскрытию заговора не приблизились. Да даже если бы я участвовала, я могла бы такого наговорить? Или вот начну сдавать как сообщников преданных Империи людей, чтобы облегчить заговорщикам работу?» Барон Татлен даже растерялся и как-то беспомощно посмотрел на мрачного Аральда. «Обычно спрашивают нескольких человек». И сравнивают их показания. Я не буду спорить, но я бы, например, заранее согласовала с сообщниками, о чем говорить в случае ареста. И что? Вас совсем не пытают? Как вам сказать? Девочка остановилась перед столом с разложенными на нем инструментами. На войне? А вот в той работе, что занимался мой отец, как я говорила, такими средствами можно получить любые признания. А потому запрещены законом и любые сведения, добытые таким образом, судом не принимаются. Вину человека нужно доказывать, а не выбивать. И что? Совсем-совсем никак? Было бы желание. Если бы все люди были законопослушны... А почему тогда? Потому что люди. Наташа перестала изучать все вокруг и направилась к столу в углу, за которым, скорее всего, сидел писарь и вел протокол допроса. В любой структуре всегда возникает вопрос оценки работы. Может, работники там вообще ничего не делают? Какие оценки могут быть у тех, кто борется с преступностью? Смотрят количество совершенных преступлений. Это ведь не утаишь, все регистрируется. Потом смотрят количество раскрытых. И если это количество сильно меньше количества совершенных, то руководство наверху вполне может задуматься, по праву ли занимает свое место руководитель этой организации. С другой стороны, если раскрываемость хорошая, то тут и премия, и почет. В перспективе повышения в должности кто-то может и не устоять. И тогда... Такого точно нет. Но не стоит сомневаться в сообразительности людей, особенно в плане разрушений. Не буду перечислять те способы, которые позволяют заставить человека говорить, что нужно, и не оставить на теле никаких следов, чтобы невозможно было доказать применение силы. Иначе такой проныра сам сядет и надолго. — А вы их знаете? — Не то чтобы очень хотелось это знать, но да, знаю. — Потому вам тут не страшно? — Страшно? Ну, я воспринимаю это как экскурсию. В том замке тоже так было, так и тут. Следов крови нет, хорошо, убирайте. Остальное, ну... «Экспонаты в музее, только более новые. Так когда графта «Ждут команды», — сообщил барон слегка растерянно. «Ну так давайте». «И да, принесите еще скамью. Ему же надо где-то сесть. Я за столом устроюсь. На другой стороне скамью поставьте, хотя лучше стул». «У нас в соседнем кабинете есть старые стулья. Они крепкие еще, просто пока не определились, куда поставить», — вмешался Аральд. «Давайте». «А вы, барон, я бы хотела наедине с графом поговорить. Даже Дарка тут не будет. Но, полагаете, нападет?» «Нет, но, барон, вот серьезно, какие могут быть возражения? Пытать я его тут не собираюсь, так что помощник мне не нужен. Кстати, вроде как дворян запрещено пытать, нет?» «Если дело не касается измены или мятежа, а у нас тут измена или мятеж? Ну вот, а Дарк побудет за дверью». «Если что, придёт мне на помощь. Хотите с ним постоять?» «Я понял. Тогда займусь проверкой работы этого отделения. Меня ещё негласно с ревизией сюда отправили. Полагаю, Аральд вам тут поможет». Наташа проводила взглядом ушедшего барона. «Как тебе представление?» — поинтересовалась она, не поворачиваясь. «Ты про провести беседу с графом в Пыточной? Думаешь, специально Айрон это организовал?» «Не Айрон» покачала головой Наташа. Эта идея целиком принадлежит барону Тотлену. Только я никак не пойму, зачем. Барон? Зачем ему? Кто бы знал, кто бы знал. Но почему ты так решила? Из-за его реакции. Он наблюдал за мной. Внимательно наблюдал, когда я входила сюда. Он точно знал, что за этой дверью. И когда я стала тут все осматривать, он растерялся. Видно, другой реакции ждал от меня. И какой же... Наташа повернулась к нему. Но какой может быть реакция у молодой девушки из хорошей семьи при виде всего этого ужаса? Чего-то барон хотел этим добиться. Зачем-то ему нужно было выбить меня из колеи. Так ты поэтому постаралась держать себя в руках? Я не старалась, Дарк. Для меня все это действительно всего лишь... Музейные экспонаты. Умом я понимаю, для чего это все нужно и что тут происходит, но сердцем не воспринимаю. Я действительно считаю пытки в расследовании преступлений совершенно бесполезной вещью. Если не знаешь, кто виноват, они не помогут. Если предполагаешь, тоже. А если знаешь, зачем? В камеру вошел Аральд, таща за спинку стул. Наташа рукой указала, куда его поставить, сама обошла стол и уселась на место писаря. Поёрзала, устраиваясь поудобнее, достала из сумки тетрадь и карандаш. «Что ж, пора нам поговорить с нашим подозреваемым. Аральд, будьте добры, пригласите графа. Он же тут недалеко?» «Я велел перевести его в соседнюю камеру. В неё всегда сажают тех, кто ожидает допроса». «Ну да», — буркнула себе под нос Наташа, — «логично». «Подозреваемый всегда рядом с местом допроса. Приглашайте». «И это... Можно сюда чаек организовать? Мне-то не очень хочется, но, полагаю, граф не откажется». Аральд странно посмотрел на нее, но кивнул. «Сделаю, госпожа. А графа?» «Давайте вашего графа, и после чаек. Я пошлю наверх, за чайником». Ждать пришлось недолго. Сначала в пыточную заглянул стражник, убедился, что ничего не перепутал и посторонился, пропуская графа. Тот прошел вперед, удивленно огляделся, глянул на девочку за столом, растерялся. Наташа жестом указала на стул напротив. «Присаживайтесь, граф». «Господа». Девочка повернулась к Дарку, подразумевая и стражника. Дарк кивнул и отправился на выход, утянув с собой и солдата. «Но...» — попытался было что-то тот сказать. Не переживай, служивый, моя госпожа вашего подопечного бить не будет, вернет в целости и сохранности. Наташа мысленно надавала дарку подзатыльников, шутник, блин, остряк, самоучка. Но в данном случае лучше сделать вид, что ничего не слышала. Глянула на графа. Да, семейное сходство с Верольдой и Раниальдом лицо Крепкий мужчина, не очень большой, но видно, что себя держит в форме. Правда, заключение не пошло ему на пользу, но и в тюрьме он сумел поддерживать себя в порядке. Очевидно, что граф имел кое-какие преимущества перед простыми заключенными. По крайней мере, чисто выбрит, и одежда пусть дешевая, но чистая. Да и голодающим не выглядит. Наташа встала. «Прежде всего, разрешите представиться, Наталья Викторовна Астахова. Вам, возможно, более известно, как призванная». Тут граф вдруг усмехнулся. «Вот оно что». А я все гадал, что за фарс тут устроили. Он демонстративно огляделся. «Сама в шоке», — призналась Наташа. «Я просила помещение, в котором могу с вами поговорить наедине. Мне предложили это». «Странно. Я полагал, что у барона Айрона Таргерона больше мозгов». «Ну, справедливости ради, полагаю, барон Айрон узнает, где мы ведем беседу где-то через три минуты, когда Аральд, его слуга, поднимется к нему в кабинет». «Но, в принципе, если у вас нет возражений, можно поговорить и тут. Если что-то не устраивает, попрошу поменять обстановку». «Да нет», — снова усмехнулся граф. «Это даже оригинально. Атмосферно, я бы сказал». «Хм». Девочка с интересом поглядела на графа. А он начинал ей нравиться. Даже сейчас держался с достоинством, но без вызова и лишней бравады. «Что ж, тогда давайте поговорим». Я попросила принести чаю, полагаю, вы не откажетесь? Кто я такая, думаю, вы поняли. Осталось объяснить, как я сюда попала и почему хочу с вами поговорить. Как раз к чаю и закончу прелюдию. Значит, задумчиво протянул граф Стархасский, мои дети воспользовались правом обратиться к императору напрямую, и он посоветовал обратиться к призванной, которая по приглашению императора прибыла в империю. Наташа молча склонила голову. «А какой в этом ваш интерес? А почему у меня тут должен быть какой-то интерес? Ну, кроме того, что императору не отказывают в просьбах. У меня сложилось впечатление, что ваше мнение он бы учел. Скорее всего, но портить отношения с императором на пустом месте, пусть даже я не его подданное... О, значит, в этом деле заинтересован сам император?» И чего он хочет? В данном случае он хочет надежного тыла в важных провинциях империи. И он сказал, что мое мнение примут все стороны, каким бы оно ни было. Разумно. До сих пор не понимаю вашего пиетета перед призванными, но ладно. В этот момент отворилась дверь. С подносом вошел Аральд. Недоверчиво оглядев присутствующих в Пыточной, он сноровисто расставил чашки, разлил чай поставил тарелку с печеньем и поспешил удалиться под пристальным взглядом наблюдавшего за ним Дарка рома Убедившись, что слуга ушел, Дарк кивнул Наташе и закрыл дверь с той стороны. Наташа отхлебнула немного чая и отставила чашку. «Что ж, раз с прелюдией закончили, давайте приступим, не возражайте». Граф важно кивнул, словно от его мнения тут что-то зависело. Впрочем, он мог отказаться говорить вообще. «Тогда скажите, это вы убили графа Сторна?» Такого вопроса граф явно не ожидал, даже закашлялся. «И какого ответа вы ожидаете?» «Ну, мало ли», — пожала плечами Наташа и усмехнулась. «Тут все такие дифирамбы поют призванным. Я подумала, вдруг вы испугаетесь, признаетесь, дело закрыто, я могу ехать домой». Теперь граф усмехнулся, но тут же помрачнел. «Нет, и я дорого бы дал, чтобы узнать, кто это сделал». Граф Сторн был мне как брат. «Понятно». Наташа побарабанила пальцами по столу, после чего выложила из сумки две небольшие стопки бумаг. «Тут не все, только то, что я посчитала важным. Вот это...» Она положила руку на одну стопку. «То, что нарыл первый дознаватель по вашему делу. Это...» Она переложила руку на вторую стопку. «Результат работы второго. Причем первый весьма активно пытался вас, выражаясь по-простому, отмазать» переведя стрелки на каких-то мифических шпионов. Причем делал это настолько неумело, что на основании всех его оправданий можно восказнить прямо на месте. Граф поморщился. Дайрон, круглый идиот. Сколько я не пытался ему вдолбить, что не делал этого, все обещал что-то там сделать и что меня не сильно пожурят. А вот Лейнар был поумнее. Но он твердо был уверен в вашей вине и даже не пытался рассматривать иную версию. «А вы?» «Что думаете вы, госпожа призванная?» Наташа поморщилась. «Пожалуйста, не называйте меня так, госпожа Наташа. Мне нравится обращение, как это принято у вас. Что же касается вашего дела, то у меня пока нет информации, на основании которой можно было делать какой-то вывод. Более того, эти ваши деятели, извините, но оба они немного дилетанты, даже на мой дилетантский взгляд, понаписали много чего, кроме того, что действительно важно». «Не тут, не тут», — девочка по очереди указала на стопке бумаг, «нет ни одного описания того, что случилось в комнате с ваших слов». «Неужели?» — явно удивился граф, — я рассказывал. «Видно, они не сочли это важным. Может быть, может, вы обманываете и сочиняете, но описать происшествие с ваших слов они оба были обязаны. Давайте с этого и начнем. Расскажите, что там произошло». «Как вы вообще оказались у графа?» «Не хочется мне это вспоминать», — нахмурился граф. Чтобы взять паузу, он немного отпил из чашки, подумал. «Я давно уж и собирался к нему в гости. Алелия много писала мне, что пора, мол, вылезать из скорлупы, что жену не вернёшь, что нужно развеяться, и что она давно хочет со мной познакомиться и приглашает в гости от имени мужа». «Алелия?» — Наташа оторвалась от конспектирования. «Не граф?» «Вы были знакомы с его женой?» «От дочери. Она ездила на свадьбу, потом много рассказывала, и как-то советует ей по мелочам». «Я поняла», — кивнула Наташа. «Полагали, она пытается заменить Верольди мать? И вам это не нравилось?» «Есть немного. В общем, об этом и писала мне она, что, мол, давно хочет познакомиться, да и Орлен скучает». «Орлен — это имя графа Сторна». «Ну да, вы не знали?» «Просто уточняю, а что дальше?» «Ну, однажды я решил, что хватит горевать. вероль девить пришлось, по сути, взвалить на себя мои обязанности. В общем, почувствовал себя виноватым. Ушел горевать, а детей забросил. Лайла бы точно мне по шее за такое надавала. Ну, вот однажды съездил в гости. Орлен обрадовался, такой пир закатил. Верольда о чем-то там солели и говорила... Только Раниальду было скучно. «Разве у графа нет сына?» «Да, Чарлин. От первой жены. Только ему сейчас пятнадцать, а рониальду 12, А в этом возрасте разница в три года. Чарлин, признаться, не очень любит Раниальду. Что-то они там не поделили». «Это ваша встреча когда была?» «За сколько дней до трагедии?» «За месяц примерно. С тех пор я раз в два-три дня появлялся там» а Лелия, признаться, довольно милой девушкой оказалась. Хм, а сколько ей лет? Ведь если от первого брака у графа Сторна был пятнадцатилетний сын, то ему не меньше тридцать три ему, он на два года младше меня. Но его жена умерла уже семь лет назад. Орлен мне еще тогда говорил, что повторно жениться не раньше, чем сын подрастет, чтобы не было никаких проблем с наследованием, так что слово свое сдержал. Через несколько месяцев Чарлину исполнится шестнадцать, и он станет совершеннолетним. И? Ну, Арлен при нашей первой встрече признался, что после совершеннолетия сына начнет постепенно передавать ему дела графства, а сам он собирался года через три уехать в загородное имение. У него была мечта заняться разведением лошадей и вывести новую породу. Хотел таким образом прославить свое имя, дав его новой породе. Достойная цель. Согласилась Наташа. Да, я тоже одобрял и поддерживал даже, готов был вложиться в это предприятие. Орлен заядлым лошадником был, так что, если у кого и могло получиться, то только у него. Мне эти встречи нравились, я стала грусть постепенно забывать. Да и Орлен постоянно подбадривал меня. Я окончательно стала жевать, и тут в тот проклятый день граф стиснул кулаки и замолчал. Наташа терпеливо ждала. Я тогда чуть пораньше приехал. Слуги уже настолько привыкли к таким моим наездам, что даже не останавливали, просто говорили, где их господин. В тот день он почему-то еще из спальни не вышел. Помнится, тогда меня это сильно удивило. Подумал, может, заболел. Поспешил наверх, вхожу, а он... У кровати лежит, хрипит кровь изо рта, а в груди нож. «В груди?» Да, я к нему схватил, перевернул на спину, вытащил нож, чтобы помощь оказать. Рану зажал его скомканной рубашкой. Граф Сторн был раздетым. Одетым? Только в каком-то новом костюме. Я его раньше не видел у него. Наверное, жена подарила. Она ему постоянно какие-то наряды дарила. Сам-то он не любил ничего вычурного. Предпочитал простого кроя. Но из желания угодить жене, периодически надевал то, что она ему заказывала. Понятно. Наташа задумчиво повертела в руках карандаш. «Вы ведь воевали?» «Как и любой дворянин служил в легионе, и воевать тоже приходилось. А какое это имеет отношение к убийству?» «Просто вы сказали, что выдернули нож». «Да». «Разве вы не знали, что оружие нельзя доставать? Человек может истечь кровью». «Потому и достал, что навидался таких ран со время службы. Рана была не смертельной». «О, вот как». «Да». И я понятия не имею, почему Орлен погиб. Он не должен был умереть. Крови много было? Ну, сразу после ранения много натекло. Но она уже должна была остановиться и без моей помощи. Хотя помню, что вроде продолжала течь, даже когда я зажал рану. Очень интересно. Ну ладно, я не могу принять ваше утверждение, поскольку вы все-таки не врач и вряд ли способны оценить степень ранения с одного взгляда. «Да я навидался таких ран!» «Именно ножом? Или все-таки в бою раны наносят другим оружием?» «Да разным оружием их наносят», — буркнул он. «Особенно в рукопашной. Там уже не разбираешься, чем бить. А уж в тесной схватке нож — самое лучшее оружие, да и в стык доспехов им легче попасть». «Спорить не буду. Но все же вы не врач, с учетом того, что граф Сторн все-таки скончался. Но пометку я сделала, так что ваше мнение записала». Граф только невесело хмыкнул. Судя по всему, этому заявлению никто не верил, и он к этому привык. Что дальше было? Дальше? Дальше в комнату вошла, а Лилия увидела эту картину и завизжала, набежали слуги. Я-то сначала пытался не обращать внимания, все помощь оказывал, но Орлен вдруг дернулся и умер. Я встал, тут на меня и налетели. Я был так ошеломлен, что и не сопротивлялся. «А вы видели, что нож ваш?» «Откуда? Я и не присматривался». «Потом уже мне сказали». «А он ваш?» «Да, я его узнал. Только вот я его часто с собой таскал. И не использовал его для боя. Он для повседневных дел. Я и не помню, где его мог оставить. Да и не заметил даже, что пропал, пока мне его не показали». «Вы два ножа всегда носили?» «Ножа», — хмыкнул граф. «Кинжал всегда у меня на поясе, а вот нож в куртке в специальном кармане лежал». «По моему заказу кожный чехол пришили, туда и убирал. Так привык, что и не заметил его пропажу». Наташа медленно кивнула. «Бывает. Порой так привыкаешь к тому, что всегда с собой, что не сразу замечаешь, если вещь где-то оставишь». «Ну, в общем-то, всё», — развёл руками граф. «Дальше всё как в тумане. Потом пытался объяснить всё этому идиоту Дайрону, а после уже даже не пытался». «Вы ведь тоже мне не верите, по глазам вижу». «Плохо смотрите». Наташа, не отрываясь от тетради, бегло прочитала написанное. «Я пока не могу сказать, верю или нет, но могу обещать, что ваши слова проверю. Вы можете нарисовать схему комнаты, где произошло убийство?» «Если надо», — пожал плечами граф. «Не сложнее, Кроков». Мужчина притянул к себе протянутый лист, взял карандаш и быстро и точно... Набросал схему комнаты, поставил какие-то закорючки, которые тут же расшифровал под схемой. Наташа обошла стол и заглянула через плечо. «Где лежало тело?» Граф отметил место крестиком перед кроватью. «Ага. Теперь попытайтесь вспомнить, кто вошел в комнату следом за женой графа Сторна». «Слуги», — пожал плечами граф Стархасский. «Тут вам лучше Аллелию спросить. Я же не знаю всех слуг». «И почему я не удивлена?» — вздохнула Наташа, убирая схему в сумку. Граф откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «И все-таки, скажите честно, вы мне верите?» Наташа помолчала. «Не знаю. Честно, не хочу делать выводы без фактов, но... Но если вы ее убивали, то я совершенно уверена, что не из-за желания увести жену вашего друга». Граф криво усмехнулся. «Слышал этот бред. Понятия не имею, откуда пошел этот нелепый слух. Неужели кто-то этому верит? Ну, людям даже нравится. Романтично же. А вот те, кто вас знает, в это верят мало. Кстати, Айрон Таргерон говорит, что если вы и убили графа Сторна, то не для того, чтобы увести жену друга, а чтобы защитить ее честь». «Что?» — опешил граф Стархасский. «Это не его предположение», — засмеялась Наташа, забавляясь реакцией графа. «Это он указал причину, по которой вы могли бы убить. В версию с уводом жены он тоже не верит». Он мне сразу показался умным человеком. «Он с вами и говорил?» «Тоже опрашивал. Я и ему то же самое рассказал». «Что ж, Наташа принялась укладывать бумаги обратно в сумку. Все, что я хотела сегодня, я узнала. Если появятся новые вопросы, полагаю, вы не откажетесь на них ответить?» «Я весь к вашим услугам, госпожа Наташа шутливо поклонился граф». «Спасибо, что запомнили имя». Вернула ему шутовской поклон девочка и направилась к двери, но уже взявшись за ручку, повернулась. «Последний вопрос. Чисто теоретически. Скажите, по какой причине вы согласились бы принять участие в заговоре против императора?» «Что?» От возмущения граф даже приподнялся. «Никто и никогда не смел усомниться в моем слове!» Стархасские дают клятву один раз и на всю жизнь. Я же говорю чисто теоретически. Например, император незаслуженно унизил вас, нанёс смертельную обиду, чтобы вы сделали. Уехал в поместье и не показывался бы из него. Император — это империя. На империю обид не держит. Ей либо служит, либо нет. Хм. Признаться, такой подход встречаю впервые. Но я вас услышала. Всего хорошего. «Искренне надеюсь, что вы окажетесь невиновным». Наташа открыла дверь и вышла, кивнула стражникам, Дарку и зашагала к выходу из подвала. Дарк пристроился следом. Молча, за что девочка была ему благодарна. Граф предоставил пищу для размышлений. Подумать действительно было над чем».